Опять. Во второй раз за день Эраст Петрович подсматривал и подслушивал через приоткрытую дверь, но теперь ни смущения, ни угрызений совести не испытывал. Только охотничий азарт и трепет радостного предвкушения. Не все сердечному другу Глебу Масленица. И поучиться у Фандорина он может не только тому, как карту угадывать. В комнате были трое.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 а в них стоял солидный господин в мундире и при орденах, по свистел и настегивал кнутом неказистую мохнатую лошадку.